История о женщине, которая потеряла клёцку из рисовой муки. Давным-давно жила-была забавная немолодая женщина, которая очень любила посмеяться и обожала готовить клёцки из рисовой муки. Однажды, когда она готовила очередную порцию клёцок на обед, одна из них выскользнула из рук и упала, а затем покатилась и исчезла в дыре в полу. Надо сказать, пол маленькой кухоньки был земляной, но дыр прежде она там не замечала. И вот такая незадача. Женщина попыталась достать клетку из отверстия. сынула туда руку, и земля разверзлась. И пожилая женщина провалилась внутрь. Она падала довольно долго, но совершенно не пострадала и даже не ушиблась. А когда вставая и отряхнулась, обнаружила, что стоит на дороге. Почти такой же, что проходит под ее дома. Было светло, и она увидела, что вокруг расстилаются рисовые поля. Но они были пусты. Работающих крестьян не было. Объяснить, что с ней случилось и куда она попала, Я не берусь». Но похоже на то, что пожилая женщина угодила в какую-то другую сторону. Дорога, на которой она очутилась, спускалась с крутого холма. Потому, оглядевшись в поисках пропавшей клёцки и не обнаружил ее, она подумала, что-то скатилась вниз по дороге. И женщина поспешила вниз по склону. Она не только оглядывалась по сторонам в поисках пропажи, но и громко прочитала при этом. «Моя клёцка! Клёцка! Моя клёцочка! Куда же подевалась моя замечательная клёцка?» Некоторое время спустя она заметила, что у дороги стоит камень, а на нем статуя Дзидза, покровителя путников. Женщина поспешила к нему и спросила. «О, господин Дзидзе, ты видел мою клетку?" Покровитель путников ответил. «Да, я видел, как твоя клетка катилась вниз по дороге. Но лучше тебе не ходить дальше, поскольку там живет ужасный Они. А он очень любит кушать людей». «Они. В японской мифологии демоны...» Аналогичны нашим бесам и чертям. Обладают отвратительной внешностью. Имеют черную, красную и голубую кожу. Рогатые и клыкастые. Исключительно гневливые. Носят на бедренную повязку. Трудноубиваемые. отрубленные части тела прирастают на место. несмотря на туповатый внешний вид, очень хитроумные. Могут превращаться в людей. Предпочитают питаться человеческим мясом. Ненавидят мучное. Обитают главным образом в аду. Но женщина только рассмеялась. и поспешила вниз по дороге, продолжая кричать «Моя клёцка! Клёцка! Моя клёцочка! Куда же подевалась моя замечательная клёцка?» И так она добралась до следующей статуи покровителя странствующих и громко спросила «О, добрый господин Зидза, ты не видел мою клёцку?» И тот ответил «Да, некоторое время назад я видел твою клёцку, но тебе не стоит идти дальше, потому что там внизу обитает страшный Они, а он есть людей». Но она только рассмеялась в ответ и побежала дальше вниз, продолжая кричать все громче. «Моя клёцка! Клёцка! Моя клеточка! Куда же подевалась моя замечательная клёцка?» Так она добралась до третьей статуи и снова спросила. «О, дорогой господин Зидза, ты тоже видел мою клёцку?» Но покровитель Путникова отвечал. «Перестань, наконец, говорить о своей клёцке. Сюда идет Они. Скорее, спячь в складке моего рукава. И, пожалуйста, сиди очень тихо. Не шуми!» Тем временем демон подошел совсем близко к статуе и произнес «Добрый день, Дидзо-сан!» Покровитель Путникова ответил и очень вежливо пожел демону доброго дня. Затем он и внезапно два или три раза глубоко потянул ноздями воздух, подозрительно оглянулся по сторонам и закричал «Дидзасан, сан Дидзо сан Я чувствую запах человека! Он где-то здесь, поблизости, не правда ли?» «О, ну что вы!» Отвечал дидза. Наверное, вы все-таки ошибаетесь. Нет! Нет! Вскричал демон, и вновь подтянул мозгами воздух. Я чувствую! Пахнет человеком! В этот самый момент пожилая женщина вдруг рассмеялась. Он не тут же отреагировал и, протянув огромную волосатую руку, достал из статую женщину, которая продолжала смеяться. Ого! ха скричал демон торжествующе. Тогда Дидза спросил, «Что вы собираетесь делать с этой доброй пожилой женщиной?» И добавил, «Вы должны по-настоящему быть добры к ней. Если это будет не так, я сильно разгневаюсь». «Я совершенно не собираюсь причинять ей зло», пообещал демон. «Я лишь хочу, чтобы она ежедневно стала делать для нас небольшую работу». «Вот и все. До свидания, Дидзасан." сан Затем и поднял женщину на руки, и пошёл со своей ношей вниз по дороге. Так они шли и шли, пока дорогу не преградила широкая и глубокая река. Здесь их ждала водка. Демон поместил женщину в водку, в лес сам, и переправился через реку. На той стороне стоял его дом. Это был очень большой дом. Не мешкая, он отвел женщину на кухню и попросил приготовить обед. Для него и для других демонов Они, что жили с ним. Он дал ей маленькую деревянную лопаточку и огромную миску. «Вы должны взять одно рисовое зернышко и положить его в миску», — сообщил демон, — «залить водой и помешивать этой лопаткой. При каждом помешивании количество риса в миске будет удваиваться. Мешайте до тех пор, пока миска не наполнится». Пожилая женщина так и поступила. Она взяла рисовое зернышко, положила в миску с водой и, как и сказал ей демон, стала мешать лопаточкой. Немедленно одно зернышко превратилось в два, два в четыре. 4-8-8-16, затем их стала 32, 64 и так далее. При каждом помешивании количество риса пребывало. Через несколько минут большая миска наполнилась доверху. Минуло время. Женщина жила в доме демона и каждый день стряпала еду для него и для всех его друзей. Он, как и обещал, никогда не обижал и даже не пугал ее. С волшебной лопаточкой хозяйка управлялась споро, и потому работа ее была не тяжела, хотя готовить ей было нужно очень и очень много. Ведь демоны едят гораздо больше любого существа из плоти и крови. Хотя женщина ей обладала веселым нравом и была, как мы помним, весьма смешлива, но она чувствовала себя очень одиноко и сильно скучала по своему маленькому домику у дороги. Ей так хотелось вернуться обратно и снова заняться приготовлением любимых клеток из рисовой муки. И вот однажды, когда Они и его друзей не было дома, она подумала, что ей стоит попробовать убежать. Прежде всего, женщина взяла волшебную лопаточку и спрятала ее у себя за поясом. После этого она выбежала из дома. и бросилась к реке. Никто ее не заметил, и она не увидела никого. Вот Водка оказалась на месте, привязана к берегу. Бегленка забралась в нее, отвязала и принялась грести. Поскольку грести она умела, то скоро отплыла довольно далеко. Но река была очень широкой. Едва ли женщине удалось одолеть и четверть пути до противоположного берега, как демоны, все вместе вернулись домой. Они сразу обнаружили, что их повариха сбежала, а волшебная лопаточка исчезла. Все сразу кинулись к реке, и увидели женщину, которая грибла изо всех сил. Вполне возможно, что плавать демоны не могли, и потому всегда использовали лодку. Другой лодки у них не было, поэтому оставался единственный выход, как можно скорее выпить в реке всю воду, пока беглянка не добралась до противоположного берега. Не мешкая, они разом опустились до колени и принялись пить. Причем пили они так быстро, что река изрядно обелела, еще до того, как женщина достигла середины роса. Но пожилая женщина продолжала усердно работать веслом, пока река не сделалась настолько мелкой, что они прекратили пить. Они поднялись с колен и пошли вброд. Гумена потока уже позволяла им настичь беглянку таким образом. Увидев это, бывшая кукарка бросила весло, достала из-за пояса волшебную лопатку, помахала ею перед они и принялась корчить рожи. Видимо, они получались очень смешными. А может быть, ей помогала волшебная лопаточка. Как бы там ни было, демоны не выдержали и расхохотались. Но, смеясь, понятное дело, они не могли удерживать себе выпитую воду. Она хватала из них обратно, и река наполнилась вновь. Плыть демоны не могли. Они остановились, а веселая пожилая женщина благополучно добралась до противоположного берега, оставила лодку и, что было, духу припустила вверх по дороге. И так она бежала без единой остановки до тех пор, пока не очутилась снова у себя дома. Теперь она была счастлива. Она могла заняться приготовлением своих излюбленных лёцок в любое время, когда захочет. Кроме того, у нее была волшебная лопаточка. И потому она не испытывала недостатка в рисе для своих кулинарных ножд. Ко всему прочему, женщина взялась торговать ими, продавая соседям и путникам, идущим по дороге мимо её дома. И довольно скоро она разбогатела.